Глава двадцатая Тирис сказала первое, что пришло в голову и что, по ее мнению, могло спасти возлюбленному жизнь. Отчасти это было правдой, они же выбрали друг друга и решили сбежать. Все вокруг могло исчезнуть, весь мир мог рухнуть, но лишь бы с Идаром ничего не случилось. В тот момент, когда следопыт упал пронзённой стрелой, ее сердце словно надвое раскололось. Впервые Дева Снегоцвет поняла, что он может умереть. Идар столько раз говорил, что готов жизнь отдать за неё. Тирис нужно было запретить ему говорить такое, он накликал на себя беду. Из разговора разбойников она поняла, что наконечник стрелы пропитали ядом. Ее верный охранник был обречен, и она чувствовала, как умирает вместе с ним. Но время шло, а он отчаянно боролся за жизнь. Терес не знала, мучают ли его там, в землянке или просто ждут, когда смерть примет следопыта в холодные объятия. Думать обо всем этом было хуже пытки. Она поняла. Либо сейчас примет свою сущность, откроет душу Снегоцвета и станет бороться за идара, либо позволит разбойникам распоряжаться ими обоями как собственностью. Тирис не нужно было объяснять, что они выкрали её для своих целей. Да, смерть ей не грозила. Веда, черноволосая Пифия – Заверила в этом с первых же слов, только это совсем не успокоило. Им, как и всем прочим, нужна была только Дева Снегоцвет и то могущество, что она могла дать. Но добиваться своего они собирались не уговорами и заверениями. У этих разбойников был свой коварный план, который Тирис точно не подходил. «Жених?» – Удивленно переспросила Пифия. Тирис продемонстрировала кольцо, которое, еще выходя из веды, сняла с цепочки и надела на палец. Пифия взяла ее руку и принялась внимательно рассматривать украшения. Затем она смерила Деву Снегоцвет задумчивым взглядом и подошла к Идару. Веда долго смотрела на него, потом, пробормотав что-то, повернулась к Тирис и своим соплеменникам. «Ну что ж, тогда сегодня же соединим ваши сердца!» – воскликнула она, расплываясь в улыбке. «Складывайте свадебные костры!» Решение Пифии оказалось неожиданным. Видите следопытов в мой шатер, продолжала Веда. «Нужно восстановить его силы. А то какой толк от жениха, который еле на ногах стоит?» Она глянула на Тирис. «Идём, дева, и ты. Отдохнуть тебе надо. Не думай, что я не вижу, как волнения вымотали тебя». Тирис лишь кивнула в ответ. Она шла чуть позади дары и еле сдерживалась, чтобы не прикоснуться к нему. Ей ужасно хотелось обнять возлюбленного и почувствовать, что теперь все будет хорошо. Только вот это казалось невозможным. Она втянула их обоих в игру, где неожиданно изменились правила, и как поступить дальше Тирис не знала. В цветастом шатре веды дара положили на шкуры ближе к огню. Пифия почти сразу куда-то вышла, оставляя жениха с невестой вдвоем. Тирис присела рядом с возлюбленным и заботливо укрыла его плотной мягкой тканью. Положив ладонь на его лоб, она почувствовала пугающую прохладу. «Как ты себя чувствуешь?» «Я живучий, не переживай», — улыбнулся Эйдар, убирая руку возлюбленной со своего лба и прижимая к сердцу. «Ты как? Они не причинили тебе зла?» «Нет, они были милы настолько, насколько позволили их манеры». Следопыт усмехнулся, но в следующий миг посмотрел на нее с нежностью. «Я должен благодарить тебя. Как понимаю, ты спасла мне жизнь, сказав, что я твой жених. Сущий пустяк» пожала плечами Тирис и подмигнула. «Тебе ведь теперь придется на мне жениться?» «О, боги, за что мне такое наказание?» притворно простонал Идар и потянул любимую на себя. Она упала ему на грудь, коснувшись носом его носа. Их глаза встретились. «Я так испугалась за тебя», прошептала Тирис. Он не ответил, продолжал молчать, но в его глазах появилась тревога. «Они хотели выдать меня замуж за кого-то из своих», — продолжала дева Снегоцвет. «Ради того, чтобы больше не скитаться, чтобы получить земли и зажить спокойной жизнью. Веда сама это придумала. Слышал бы ты, как она гордилась собой, рассказывая эту идею». «Веда?» «Да, так зовут эту женщину, что приказала привести тебя сюда. Они называют ее Пифией». Юная леди прижалась ухом к его груди, там, где билось сердце. Идар крепко обнял ее и поцеловал в макушку. «Если бы даже они все силы приложили, чтобы меня убить, у них ничего бы не вышло», — заговорил он. «Потому что я не оставлю тебя на растерзание. Никто не посмеет причинить тебе вред, клянусь». Занавески шатра распахнулись, впуская внутрь веду. Тирис тут же выпрямилась, усаживаясь рядом с возлюбленным. «Это махом восстановит твои силы, лорд-следопыт», — улыбнулась женщина. В руках она несла чашу с остывающей жидкостью, чей приятный аромат тут же заполнил шатер. «Церемонию проведем по нашим обычаям», — говорила Веда, пока Эйдар пил отвар. «Почти все готово. За вами придут в нужное время». «Ваши братья так торопятся, словно вас кто-то плетью подстёгивает», — усмехнулся следопыт, протягивая ей пустую чашу. «Надеюсь, ты не пыталась меня отравить?» Пифия сухо улыбнулась. «Признаюсь, желание было. Но слово снегоцвета для меня закон». Она поднялась. Отдыхай, лорд лорд-следопыт, набирайся сил». Веда вышла, вновь оставив жениха и невесту наедине. «Если они задумали что-то недоброе, нам нужно быть готовыми к этому», — тихо сказал Идар. Тирис повернулась к нему. «Что может быть недоброго в свадебной церемонии?» «Не знаю, но я не доверяю этой сладкоречивой пифии». Увидев твое кольцо, она приняла меня за лорда. Какая из нее пифия?» С этими словами Идар закрыл глаза и тяжело выдохнул. Через мгновение он уже спал. Видимо, отвар начал действовать. Оставшись в тишине, Тирис почувствовала тревогу. Ей захотелось растолкать возлюбленного, но она тут же остановила себя. Ему нужны силы. Она посмотрела на свое обручальное кольцо. Идар был прав. Странно, что Веда не увидела ложь, если только это не какая-то хитрость. Возможно, Пифия раскусила их обман, но для чего-то решила подыграть. Ох, если бы Терри подоспел на помощь, но наемник не знал, где они. Веда и ее соратники увезли их далеко от тракта. «Глупая, глупая, Тирис!» — тихонько выругалась она. И вот нужно было нестись, сломя голову неизвестно куда. Когда за ними пришли, Дар еще спал. Невеста легонько потрясла его за плечо, и он едва разлепил веки. «Нам пора», — сказала она. Следопыт поднялся. Бледность сошла, его лицо приобрело краски жизни, но движения оставались медленными. «Надеюсь, это не какая-то ловушка», — пробормотал Идар. Тирис взяла его за руку. «Даже если так, мы сильнее их», — уверенно проговорила она. «Не забывай во мне силы снегоцвета. Если что-то пойдет не так...» «Вместе мы справимся». Следопыт посмотрел на сомкнутые руки, потом на любимую, и улыбнулся. «Если бы эта веда знала твой характер, то вряд ли бы стала связываться». Тирис рассмеялась, чувствуя, как отступило волнение. «Если Эйдар подтрунивал над ней, значит, он точно выздоравливает». «Готова?» – уже серьезнее спросил следопыт. Она еще сильнее сжала его руку. «Готова». «Не так это должно было произойти», — вдруг заговорил Эдар. «Свадьба в каком-то лесу, по каким-то дремучим обычаям. Ты заслуживаешь большего, Тирис». В его глазах сквозила неуверенность. «Ты воспитывалась как леди, а сейчас вынуждена выходить замуж посреди леса, без красивого платья, без баллы и танцев». Она встала на цыпочки и коснулась его губ легким поцелуем. «Мне достаточно, что ты рядом», — улыбнулась дева Снегоцвет. За эти долгие дни пути вся моя жизнь в замке осталась всего лишь воспоминанием. Я отвыкла и не скучаю. Тирис вдруг поняла, что это все по-настоящему. Они любят друг друга, они решили сбежать, они женятся среди заснеженной чаще. И самое важное, она была так счастлива, как никогда прежде. Едва они вышли из шатра, как несколько мужчин племени забили в барабаны. Повсюду горели факелы, воткнутые в снег. Их было много, и освещали они ярко-ярко, словно охваченные волшебным пламенем. Весь малочисленный народ племени собрался в круг, в центре которого били в барабаны, одетые в люди. Рядом с ними высился с человеческий рост костер, ожидая, когда его подожгут. Он был сложен из палок, листьев и даже сена, как будто его собирали из всего, что под руку попало. Благословенные зимним солнцестоянием, преклоняем голову перед вами. Воскликнула Веда, отделяясь от соплеменников. В одной руке она держала факел, подняв его чуть выше головы. Женщина шла к Идару и Тирис, опустив глаза на снежный покров. Все жители племени тоже не смели смотреть на жениха и невесту. Веда, даже остановившись перед ними, не решилась поднять взор. «Протяните ваши сомкнутые руки, благословленные», – произнесла Пифия. Переглянувшись, они послушно выполнили ее просьбу. «Да возродит ваша любовь в пламень, который озарит эту ночь исцеляющим светом!» Веда накрыла их руки ладонью и стала отступать назад. «Я веду вас сквозь тьму к свету. Следуйте за мной. Отбросьте страхи. Отбросьте все, что было с вами до этого пути. Следуйте за мной». Барабаны зазвучали громче, послышалось пение, которое удивительным образом вплеталось в странную музыку. Голова Тирис слегка окружилась, и она посильнее сжала руку Идара. Толпа людей принялась раскачиваться из стороны в сторону, их пение усиливалось, едва ли не заглушая звук барабанов. Подойдя к костру, Веда вложила в руки жениха и невесты факел. «Откройте свой путь», – произнесла она, направляя их руки в сторону костра. «Освободите вашу любовь». Едва Идар и Тирис поднесли факел к небрежно сложенным веткам и сену как они тут же вспыхнули. Пламя разгоралось на глазах и поднималось выше и выше. Веда забрала у жениха и невесты факел и воткнула его в снег. В тот же миг барабаны смолкли, а пение племени стало тише и протяжнее. Оно походило на колыбельную, от которой тире становилось хорошо и спокойно. Веда накрыла ладони влюбленных белой тканью, прошептала что-то, а затем сделала знак одной из женщин. Та тут же подошла, подавая пифи и золотую чашу и необычную вещь в форме полумесяца. Тирис подумала, что это украшение. Уж больно любопытно оно было выполнено, мерцая драгоценными камнями в сполохах костра. «Да придут ваши предки уберечь этот союз!» – воскликнула Веда, опалив вещицу в огне. «Кровь в жилах забурлит и пробудится, с другой кровью соединится. словом, власть сили не пропасть». Сдвинув ткань с рук жениха и невесты, Веда полоснула полумесяцем сначала запястье Тириса, потом и Дара. От неожиданности дева Снегоцвет вскрикнула и следопыт инстинктивно подался вперед, только Пифия не дала и шага ему сделать. В одно мгновение она приложила кровоточащее запястье невесты к его запястью. Рана к ране. Затем подставила золотую чашу, чтобы ни одна капля крови не упала мимо. Ты в своем уме, ведьма? Вскричал Эдар, но Пифия и бровью не повела. Она обернула белую ткань поверх их рук и крепко завязала. Подняв наконец глаза, Веда проговорила на распев: Жена твоя, воля моя, муж твой на путь непростой. Что было, сожжет пламя костра, что будет, откроют ваши сердца. Да будет так! Пифия развязала трепицу и бросила в костер. Белая ткань тут же вспыхнула и исчезла в жарком пламени. В огонь Веда вылила и кровь, которая успела набежать в чашу. «Благословленные теперь стали обретенными! – выкрикнула Пифи, обращаясь к племени. Радостные возгласы поднялись над лесной поляной. Барабаны вновь громко застучали. Люди запели веселую песню, начав пританцовывать, а Идар и Тирис, наконец, разъединили руки. Дева Снегоцвет посмотрела на свое запястье и увидела, что кровь уже не идет, хотя разрез был глубоким. «Тебе больно?» – услышала она следопыта. «Клянусь, я голову оторву этой ведьме!» Но внутри у Тирис не было злости. Наоборот, какое-то умиротворение, покой и... Счастье. «Да, счастье!» – она подняла на Эдара глаза и улыбнулась. «Ты теперь мой муж? Никуда не деться!» Его встревоженный взгляд смягчился Дева снегоцвет и следопыт кто бы мог подумать он подмигнул но знаешь до того как нам пустили кровь обряд был весьма занимательным ничего подобного я ранее не наблюдал и тем более в таком не участвовал кто они вообще такие они все ли равно Тирис приблизилась к идару положив руки ему на плечи Мне кажется что в конце всякой свадебной церемонии полагается поцеловать невесту «В самом деле, следопыт хитро прищурился, но ведь это не совсем обычная церемония. Наверное, у них такое не принято, разве мы можем?» Терес не дала ему договорить. Встав на цыпочки, она прильнула в поцелуе к губам идара. И он ответил ей совсем пылом, обвивая сильными руками тонкую талию и крепко прижимая любимую к себе.